Порко Россо. Для кого этот мультфильм? Летчики и пираты, комедия и таинственное проклятие. В Порко Россо есть все, что порадует детей, достаточно взрослых, для увлечения авиацией. Политический подтекст и обличение милитаризма станет приятным бонусом для взрослых и подростков. Премьера в Японии состоялась 18 июля 1992 года. Премьера в России состоялась 25 декабря 2008 года. Продолжительность составила 93 минуты. Студия гибли. Режиссером и сценаристом был Хаяо Миядзаки. Сценарий на основе манги Эра гидропланов, опубликованный в журнале Model Graphics в 1989 году. Художником был Кацухи Самура. Дизайн персонажей сделали Мегуми Кагава и Тосио Кавагути. Композитором был Дзё Хисаиси. Очень личное и несколько парадоксальное произведение Хаяо Миядзаки. Под легким и веселым повествованием о золотом веке авиации скрывается обличение войны и рассказ об утраченных иллюзиях юности. Порко Россо задумывался как легкий 45-минутный мультфильм для внутренних рейсов Japan Airlines. Работа над ним должна была стать своеобразным отдыхом для команды, уставшей после производства еще вчера Исаута Кахаты. Проект давал Хаяо Миядзаке возможность поработать со своей любимой темой и не слишком фокусироваться на аудитории. В своих первых набросках к работе, которыми он поделился с командой, мультипликатор так объяснял цель мультфильма -россо ⁇ Порку глоток свежего воздуха для тех, кто постоянно ездит в командировке и чей мозг уже устал от дальних перелетов. Конечно, это должна быть работа, которая понравится мальчикам, девочкам и их тетушкам. Но мы не должны забывать, что главные зрители этого аниме – усталые мужчины зрелого возраста, чьи изнуренные мозги больше похожи на тофу. Однако в это время разразилась война в Югославии и распался СССР – главное коммунистическое государство. Эти события напомнили Хаяо Миядзаки об идеалах его юности и тех уступках, на которые ему приходилось идти взрослее. Порко Россо становится полнометражным мультфильмом и приобретает более глубокий смысл. Парадоксальным образом, именно Порко Россо задолго до «Ветер крепчает» показал всю сложность отношения убежденного пацифиста Хаяо Миядзаки к авиации. Главный герой – Бывший пилот итальянской армии времен Первой мировой войны Марко погод утрачивает веру в человечество, видя, как в боях бессмысленно погибают друзья. Превратившись в свинью, он берет имя Порко-Россо – «красная свинья», оскорбление которым фашисты окрестили коммунистов, и становится наемником, чтобы не работать на новое итальянское правительство. «Я лучше буду свиньей, чем фашистом», – говорит он. История Порко-Россо происходит как бы за скобками внешних событий. В самом сердце Италии, страдающей от экономического кризиса, на небольших островах Адриатики пилоты гидропланов ведут довольно безобидную войну с пиратской бандой «Мама Айуто». За ними наблюдает Джина, хозяйка знаменитого отеля Адриано и подруга детства главного героя. Все понимают, что скоро играм придет конец и грянет буря, но предпочитают жить настоящим. Мультфильм заканчивается на моменте, когда Марко погод ускользает от фашистской армии, оставляя за собой последнее слово. Невероятную легкость картине придает сочетание комедии «Внешний вид Порко-Россо», «Банда воздушных пиратов» и отсылок к голливудским фильмам той эпохи «Роковая женщина Джина», соперник главного героя Дональд Кёртис, который выглядит как смесь эррола Флинна и Рональда Рейгана. Эрол Флинн кинозвезда и секс-символ 1930-х и 1940-х годов, примечание редактора. Несмотря на то, что шутливый тон сохраняется на протяжении 93 минут экранного времени, Порко Россу отражает реалии той эпохи. Самый волшебный и одновременно трагический эпизод мультфильма «Море облаков», по которому проплывает гидроплан. С его помощью Миядзаки говорит о бессмысленности войны, забирающий такое количество человеческих жизней и самолетов. «Порку Россо» – мультфильм, сделанный мужчинами для мужчин, поражает своим отношением к женщинам. Его герой – превратившийся в свинью мужчина, мачо, который даже не доверяет первое время свой самолет механикам. Удивительно, но желание жить этому мачу возвращают две женщины. Они полные противоположности. Первая Джина – красавица его возраста, напоминающая главному герою о том, кем он был и что знал о себе. Решительная и утонченная Джина знает, как заставить Порко действовать. Открытый финал и сцена после титров намекают на то, что они смогут быть счастливы вместе. Вторая героиня – юная Фио Пикколо, уверенная и бескомпромиссная в своих суждениях, особенно в речах против пиратов. Фио – идеалистка, Которая в любой другой работе Хаяо Миядзаки была бы главной героиней. Она появляется в середине гонки и вдыхает в порку Россу надежду. В нем появляются силы, чтобы бороться. Сцена ее появления в мультфильме очень интересна. Члены семьи Пикколо, полностью женский коллектив, берутся чинить самолет Порко. Конечно, это отражает особенности итальянских реалий того времени. Но это также смелая демонстрация феминизма в авиации, среде, которая даже по меркам 21 века остается очень маскулинной. Особенно примечательно то, что Порко Россу в этот момент приглядывает за детьми.